Глава сорок Прежде чем ехать в лагерь, Феодосий Влад зашел в магазин детских товаров, семейный дом, и приобрел для Кати большой набор для ибру рисования, заранее предвкушая, как весело и интересно они им воспользуются. «Папа!» Дочь летела к нему навстречу, раскинув ручки, сверкая щербины на месте переднего зуба и сияя ярче солнышка. Я тебя давно жду. — Катюша. Влад поймал сероглазое счастье, покрутил, гася инерцию и прижал к себе. — Играла бы со всеми. Я же обещал, что вернусь к обеду. — Я еще потом наиграюсь. Я тебе рисунок нарисовала. Вот. — Котенок. Растроганно пробормотал Морозов, разглядывая композицию. Почему-то особенно умилила отвернувшаяся буква «Я» в имени дочери. «Мама тоже меня так называет?» Катя задрала мордашку и посмотрела Владу в лицо. «Я ваш собственный котенок, да?» «Конечно», — серьезно ответил Владислав. «Самый-самый собственный». Дочь удовлетворенно вздохнула и обратила внимание на пакет в руках отца. «Ты что-то купил?» «Да. Это такой набор для рисования на воде. Пойдем оставим его пока в комнате, и мне надо на работу выходить. А вечером я тебя отпрошу, и мы с тобой порисуем». «Я люблю рисовать». «Знаю, поэтому и купил. И у меня для тебя есть еще кое-что». «Что? Покажи». Подскакивая от избытка эмоций, дочь крутилась вокруг отца. «Телефон. Вот он, в этой коробке. Но я его тебе тоже потом отдам. Сейчас нет времени все показать. Тебе пора бежать в отряд, а мне за дело браться». «Совсем мой телефон? Такой, как у мамы?» «Совсем твой, но вот как у мамы или нет, я не знаю». «Когда захочешь или соскучишься, сразу мне позвонишь, и мы поговорим». «Здорово!» — Катя захлопала в ладоши. «Ладно, я побежала. Ты мой рисунок. Куда денешь?» «Повешу на стенку», — серьезно ответил Влад. «А когда уеду, то заберу с собой вместе с другими». Катя довольно улыбнулась и понеслась к отрядным корпусам. «С ребенком проще. Будь с ним искренен. Не обманывай. Держи слово, и тебя примут и поверят. Вот что делать с мамой, которая уже не один раз обожглась причем твоими же стараниями». Владислав вздохнул, быстро переоделся и отправился выполнять свои обязанности. Через несколько дней закрытия потока, и работы хватало. Дни пролетели как один. Завтра ему уезжать. Откладывать разговор с Асей больше было нельзя, а он так и не придумал, как ему лучше это сделать. Ася смотрела из окна второго этажа, как от особняка отъезжает такси. Уехал. Не узнал. Как она и хотела. Что же так горько-то? Почему глупое сердце скулит обиженным щенком, и слезы так и норовятся мыть макияж? Ася машинально общалась с сестрами, чем-то занимала девочек, во что-то даже играла с ними, а душа была в том такси, которое увезло ее любовь и боль. Она никогда раньше не слышала, чтобы Владислав так говорил, как он говорил вчера с матерью. Повзрослел, изменился... «К чёрту размышления. Все равно ничего путного она не придумает. Надо вернуться в реал и выкинуть Морозова из головы». Вечером Ася сказала Ванессе Павловне, что не будет подписывать постоянный контракт. «Вас не устраивает оплата?» — забеспокоилась Одаровская. «Думаю, мы можем прибавить. Я довольна, как вы обращаетесь с девочками». «Нет». «Дело вовсе не в деньгах», — покачала головой Ася. «Лето заканчивается. Моя дочь осенью идет в школу. Маме одной жить тяжело. Я думала, что смогу находиться от родных далеко, но пожила лето и поняла, не осилю такую разлуку. Мне очень нравится у вас работать, а к Диане и Агате я по-настоящему привязалась, но моя собственная дочь для меня на первом месте». — А если я поговорю с мужем, и он разрешит привести сюда вашу дочь? — предложила Ванесса Павловна. — Девочки только-только начали разговаривать. Они привыкли к вам. Мне бы не хотелось обрывать занятия. — Я не могу переехать к вам всей своей семьей. Простите меня, но я вынуждена отказаться от места. — Очень жаль. — Рената, имейте в виду. «Если вы передумаете, звоните. Я всегда приму вас обратно». Агаша с Дианой тоже расстроились, узнав, что Рената уезжает, но дети быстро переключаются и забывают. Ася с удовольствием собирала вещи. Завтра утром она поедет за Катей и, наконец-то, окончательно снимет порядком надоевшую маскировку. «Нет уж, больше она в эти шпионские игры играть не станет». А если Морозов попробует опять угрожать, что заберет Катю, она ему все глаза выцарапает. На мгновение ей представилось, как она протягивает руки и... и запускает Владу в волосы, а он обнимает ее, приподнимает. Нет, это просто гормоны разбушевались. Насмотрелась на Морозова. Вот они ей и устроили фейерверк с элементами шоу. Сложно устоять, когда он такой... Гатон, вот кто, и никакие его слова и игры с девочками Одоровскими не изменят ее мнения. В раздражении на саму себя Ася вытряхнула чемодан и принялась складывать вещи заново. Телефон зазвонил неожиданно. Первая мысль что-то с Катей, но номер был незнакомый, неверен. Да. осторожно ответила женщина. «Ася, не бросай, пожалуйста, трубку!» — раздался голос Влада. «Я не собираюсь преследовать тебя или забирать Катю. Пожалуйста, просто выслушай!» Ноги подкосились. Ася без сил опустилась прямо на пол. «Ася, я... я осёл. Наверное, самый большой осёл из всех». Понимая, что мне нет оправдания, я и сам себя заел уже. В общем, я рад, что ты убежала и оставила меня с носом, потому что без этого я мог еще долго не понимать всю мерзость своего поведения и поступков. Я искал тебя, но нашел только чуть больше месяца назад. Ася судорожно выдохнула. «Я нашел и Катю. Ты здорово придумала, устроив ей отличный отдых перед школой». И вот когда я нашел вас, то окончательно понял, что с тобой сделал. И также понял, что не имею права ничего требовать и ждать. Я решил, что отпущу тебя. Не стану ни преследовать, ни давить или еще что-то подобное. Но, Катя... Я не могу передать, как ее появление в моей жизни перевернуло всё. У меня никогда не было опыта общения с детьми. А тут... Нестерпимо захотелось узнать лучше свою дочь, я устроился на работу в Орлёнок. — Ты что? — Устроился на один поток в Орлёнок. — Воспитателем? — Нет, что ты! Какой из меня воспитатель? Разнорабочим. Катя меня узнала и так встретила. Я чуть не умер на месте. «Ася, это были самые чудесные три недели. Наша девочка, она необыкновенная, нежная, внимательная, веселая, любопытная и искренняя. Ты отличная мать и прекрасно ее воспитала. Поверь, мне было с чем сравнить». «Где Катя?» «В лагере. Сегодня я уволился и уехал в Симферополь. Катя думает, что на работу». «Несколько дней решался тебе позвонить. Вот, набрался храбрости». Влад откашлялся, немного помолчал и продолжил. «Катю, не ругай, что не рассказала про меня. Мы с ней договорились, что врать не станем. И если ты ее спросишь, виделась ли она с папой или кто этот рабочий, то она все тебе сразу расскажет. А если не спросишь, то она промолчит». Я бы не хотел и этого, но боялся, что ты испугаешься, схватишь дочь и опять исчезнешь. А мне так хотелось хотя бы три недели побыть папой и лучше узнать Катю. Правда, теперь я плохо представляю, как смогу дальше жить без нее. «Ты знаешь, где я нахожусь?» Еле сдерживаясь от волнения, спросила Ася. «Да, работаешь гувернанткой у Адаровских». То есть, когда ты на прошлой неделе приезжал к ним, то знал, что я тоже нахожусь в доме. Да, но приезжал я не из-за тебя. Мне надо было серьезно поговорить с матерью. Она там натворила всякого. Я очень старался не испугать тебя. Ты знал, знал и и специально все подстроил. Ася даже заикаться стала от возмущения. «А я почти поверила! А ты... ты...» «Стоп! Что я подстроил?» «Ася, пожалуйста, не накручивай! Мы и так закрутились, дальше некуда! Уже просто озвучь, что я еще сделал!» «Ты знал, что я в доме, и специально подстроил разговор со своей матерью, чтобы я его услышала!» Ася всхлипнула, судорожно сжимая трубку. «Ты слышала мой разговор с матерью?» «Но как? Я же плотно закрыл дверь!» — потрясенно спросил Влад. «Этого не может быть!» Сидела под окном в шезлонге. «Там сестры играли как раз!» — мрачно ответила женщина. «Под окном. Черт. Ты не знал!» «Нет! Мне не до выглядывания в окно было. Раз ты слышала разговор, то понимаешь, почему. И прости...» Я не хотел, чтобы ты это слышала. Ася молчала, не зная, что сказать дальше. «Ася, я оставил Кате телефон со своим номером. Деньги на счет будут пополняться автоматически, как только сумма станет меньше ста рублей. Пожалуйста, не запрещай ей звонить мне, если она этого хочет. Я... я не смогу совсем с ней не разговаривать. Мне не видеть-то будет мукой». «Не лишай меня хотя бы такого общения. Я виноват перед тобой, но Катя не должна за это расплачиваться. У меня скоро самолет. Я возвращаюсь в Москву и обещаю, что не буду тревожить». «Ты повторяешься», — тихо проговорила Ася. «Да, возможно. Я волнуюсь, мысли прыгают». «Я бы очень хотел, чтобы ты меня простила и поверила мне, но понимаю, что не принес тебе ничего, кроме горя и разочарования, и никакие мои слова и уверения, что я все осознал и сам ужаснулся, тут не помогут. Поэтому я решил, что должен отпустить тебя, отойти в сторону. Не хочу, чтобы ты опять убегала и жила, вздрагивая и оглядываясь. Если ты захочешь, все, что в моих силах сделаю — И во всем помогу, только скажи. Я очень жалею, что все испортил и так обидел тебя. Если сможешь, прости. И спасибо тебе за Катюшу. Я хочу, чтобы ты знала. Ты, и Катя, самое дорогое, что есть у меня в жизни. К сожалению, я это поздно понял. Ладно. Объявили посадку на мой рейс. Если что-то понадобится или, ну, вдруг... Звони в любое время. Пока. Вот и все, да? Она ведь этого хотела, чтобы Морозов оставил их в покое. Она добилась своего. Он отступил. Ах, сердце глупое! Отчего же ты не радуешься?